страница 187-я. Стравинский лишь носит некоторые черты, свойственные русскому декадентскому эстетизму этих годов, но и тут с поздним Корсаковым прямого противоречия не имеется, а есть лишь дальнейшее заострение. Римский Корсаков уже совершил переход от романтической углубленности к фантастической сказке, трактуемой шутливо и иронически. На долю музыкального эстетизма остается лишь подчеркивание элемента нереальности и шаржировка иронии. Поклонники Стравинского настаивают на объективности его стиля, связанной с возвращением новаторов к чистой музыке. Но трудно говорить о чистой музыке в тот период, когда Стравинскому пришлось работать вместе с Дягилевым для русского балета. При всем своем стремлении к независимости он был связан в «Жар птицы» с сценарием Фокина, в «Петрушке» с замыслом Бенуа и даже в «Весне священной» стилизацией Рериха. Его музыка рисует и искрящиеся красками полюс «Жар птицы», и фальшивые ноты банальной мелодии масленичного гуляния. Она послушно следует за всеми перипетиями выбранной фабулы. Подобно импрессионистам, он рисует не линиями, а красками. Но именно тут его связь с оркестром Корсакова особенно заметна. Стравинский, конечно, идет гораздо дальше в своей утилизации тембров разных инструментов, но он идет в том же направлении развития гармонических утонченностей, и весь первый период его творчества примыкает к заканчивающемуся и в России, и в Европе гармоническому периоду. Импрессионизм здесь, как и в живописи, выходит как-то незаметно и преемственно из русского реализма, по обычной терминологии – романтизма. Так же, как и в живописи, он выражается в усиленном динамизме музыки, и в прогрессирующем упрощении и деформации традиционных форм, переходя в стадию экспрессионизма. В 1908 11 годах мы присутствуем при самом начале этого нового процесса, уже известного нам из истории живописи. В истории европейской музыки эта стадия раздевания музыки связана с именем экспрессиониста Шенберга. Но для тогдашней России Шенберг еще слишком экстравагантен и непереварим, и его влияние, как увидим, все же имевшее место, прошло незамеченным. Гораздо теснее была связь с французским импрессионистом, в лице Дебюси, который и сам испытывал на себе влияние Бородина и Мусорского. Он побывал также и в России и, в свою очередь, оказал ощутимое влияние на русских новейших композиторов. Переход от Дебюси к Шенбергу, от импрессионизма к экспрессионизму в русской музыке, так же, как и в живописи, проследить трудно. Тем не менее, отметить его следует вовсе не для одного удобства, развиваемой нами схемы. Объективным свидетелем этого перехода является музыкальный критик 20 века Каратыгин 1875-1925 Годы. Интересно сравнить его отзывы о Дебюси и о Шенберге. Характеризуя музыку французского автора оперы Пелеас и Мелизанда, Каратыгин спокойно отмечает его музыкальный импрессионизм. Полумысли, получувства, полутени. Каждое созвучие овеяно дымкой тайны и реальности. Повсюду полутона, полукраски. В оркестре на первый план выдвинуты инструменты, дающие романтические, заглушенные звучности. Гобой, фагот, засурдиненные валторны, альты, пассажи арф и флажелеты струнных инструментов, применены в изобилии. Речь до да крайности понижена и ослаблена в разнообразии ее мелодических контуров. Голос нередко подолгу стоит на одной и той же ноте или движется по небольшим интервалам и так далее. Таково впечатление от Дебюси. А вот впечатление от Шенберга, приехавшего в Россию в 1912 году и лично познакомившегося с Каратыгином. Критик готов назвать Шенберга гениальным, но отказывается осознать его приемы логически. Он чувствует, что тут пределы импрессионизма, но он не знает никакого другого определения, его это волнует и беспокоит. Имя Шенберга он называет рядом с именем Стравинского. Стравинский, наряду с германским новатором Шенбергом, подобрался к крайним предельным точкам звуковой изощренности и нервности, почти судорожной. Не их ли именами, именами Шенберга и Стравинского завершится круг импрессионистского развития для всей европейской музыки? Не заказаны ли для импрессионизма пути дальнейшего его извращения? Это записано по поводу исполнения «Весны священной» Стравинского в 1914 году. Но уже в 1912 году Каратыгин рассказывает нам о постепенном принятии музыки Шенберга в России. Ярких и убежденных новаторов встречают смехом и свистом. Так было и с Шенбергом за границей, и у нас. Год тому назад, то есть в 1911 в зале стоял гомерический хохот, когда вечера современной музыки впервые демонстрировали петербуржцам фортепианные пьесы опуса 11 Шенберга, 1909 год, экспрессионистские. Недавно исполнялся превосходный квартет «Оркестра 10». 1906 год первого периода Шенберга и был встречен уже более мягкая обструкцией. Но вчера не свистали, даже немало хлопали. Исполнялась симфоническая поэма Шенберга «Пелиас и Мелизанда» 1902 год в первой манере Шенберга. Стоял на эстраде маленький человечек с голым черепом, горящим беспокойным взором, нервными странными жестами, сохраняющий свою жуткую странную страстность и стремительность даже при самых размеренных движениях. Весь подвижный, как ртуть, выходит со страниц волшебных сказок Кофмана или зловещих новелл Эдгара По. И критик, отмечая недостатки музыки Шенберга, подчеркнул и огромное дарование, которое чувствуется в каждом отдельном такте в этой богатейшей тематической изобретательности, в убедительной смелости, гармонии, в первоклассном мастерстве декоративной полифонии. Шенберг лаконичен, глубоко оригинален, безумно смел, но в то же время железно логичен. Для нас важно отметить, что по поводу этой рецензии Стравинский написал Каратыгину 13-26 декабря 1912 года Года, когда он заканчивал весну священную, следующие строки. Увидел я из ваших строк, что вы действительно любите и понимаете суть Шенберга, этого поистине замечательного художника нашего времени страница 189 Поэтому, думаю, что вам не безинтересно было бы узнать его самое последнее сочинение, где наиболее интенсивно явлен весь необычайный склад его творческого гения. Я говорю о недавно слышанном мной в Берлине и семи стихотворениях из Альберта Гераудоса. Вот что вам, современникам, следовало бы сыграть. А, быть может, вы с ним познакомились уже, и он вам сам рассказал об этом так же, как и мне. Запавшись этими фактами личного влияния Шенберга и его высокой оценки Каратыгиным и Стравинским, мы можем вернуться к характеристике нового периода творчества Стравинского, начавшегося после 1911 года. Инстинктивно толпа слушателей, резко протестовавшая в 1913 году против музыки «Весны священной» при ее исполнении в очередном сезоне русского балета, поняла, что тут сделан какой-то новый необычный шаг. Он мотивирован, конечно, самим выбором сюжета. От шуточной игры в «Восточное варварство», которая пришлась по вкусу парижской публики в «Сказочный жар птицы» сезона 1910 года и в «Благо Петрушки в 1911 году, композитор, следуя художнику Рейрихо, попробовал перейти к изображению подлинного, то есть при всей своей стилизованности, все-таки реального доисторического примитива, не только варварского, но и дикого. И он наложил на свою музыку соответствующие краски. Не доходя до политональности и атональности, до полиритмии и аритмии Шенберга и его учеников, Стравинский, однако, в своих гармонических и ритмических экспериментах идет очень далеко в этом направлении. Со времени весны. Священный, так определяет эту новую манеру поклонник Стравинского колор. Стравинский освобождает ноту от понятия лада и тональности. Нота ре не будет больше служить тоникой для тональности ре мажор или ре минор, ни доминантой для тональности соль, ни септимой для тональности ми бемоль. Она будет просто ре. Звуковые сочетания, группируемые около этого ре, будут более или менее близки к этой ноте. Аккорды, таким образом построенные, могут двигаться гораздо свободнее, позволять гораздо более многочисленные и разнообразные образные отношения, чем в школьной системе. Их святотение к Р можно было увеличить в огромной пропорции. Это ре составит пользу притяжения для всех других нот, и музыкальная эмоция будет стоять в прямом отношении к величине произведенного притяжения. Страница 190. Такой прием дает за раз способ и освободиться от новой тональности и вернуться к ней рано или поздно. Но в промежутке гармонический рисунок окончательно пропадает и получается впечатление стихийности. Этому впечатлению содействует и вольное обращение с ритмом, который может в четырех соседних тактах меняться из 4 восьмых, 5 восьмых, 9 восьмых и 6 восьмых, из 3 16 5 16 опять 3 16 и 4 16 Эффект очень нов и с непривычки трудно переносим. Но не нов самый прием который сводится к известному уже нам раздеванию гармонии, пока еще в пределах самого гармонического периода. Оркестр Стравинского еще блещет всеми красками. В нем выдвигаются резкие тембры духовых и медных инструментов, но мы уже в самом процессе перехода от старого к новому. Новый переход мы определили выше, как возвращение от одностороннего преобладания гармонии в музыке XIX века к мелодии. Стравинский, однако, силен именно в гармонии и в ритмике. Мелодическая изобретательность его искусства не блещет, но ведь и Мелодия в новейшей музыке особенная и новая стадия в творчестве стравинского единодушно характеризуется музыкальными критиками как стадия перехода от вертикального гармонического письма к мелодическому линейному уже по поводу музыки на два стихотворения бальмонта 1911 год критики ставят вопрос о влиянии шендерга по поводу трех стихотворений японской лирики положенных на музыку одновременно с окончанием весны в том же кларане 1913 год колор указывает на одинаковое понимание роли оркестра в я плоских стихотворениях голос сопрано сопровождается аккомпанементом пикала флейты, кларнета-баса, пиано и струнного квартета. Конечно, правильное указание того же колора на разницу в самом настроении обоих композиторов. У Шенберга этот метод композиции диктуется вне музыкальными данными, желанием дать внешнее выражение патетической, встревоженной, романтической душе. У Стравинского внимание обращено на данные чисто музыкального, звукового порядка. Так, подойдя к самому источнику экспрессионизма, Стравинский Становился, не найдя созвучных струн в собственной душе. Как бы то ни было, с этого времени и импрессионизм аля ля «Римский Корсаков» и «Эстетство конца века» остаются позади. Правда, специальная задача «Соловья», законченного к сезону русского балета в 1914 году, начат в 1909, все еще держит Стравинского в роли иллюстратора, сменяющегося на сцене живописных моментов. И для исполнения этой роли его оркестр продолжает играть всеми переливающимися красками и тембрами. Но Шлецер недаром отмечает, что Собственно, именно Соловья уже надо считать начало мелодического периода Стравинского, и что Соловей в этом отношении представляется чем-то вроде коридора, в котором Стравинский колеблется и собирается с мыслями между двумя противоположными исходами, которые ему открываются — игрой звучания или преобладанием мелодичной идеи. Страница 191. «Вместе с тем происходит и превращение композитора из русского в европейца. Восток в Соловье, вслед за изменившимися вкусами публики, перестал быть русским или азиатским, он стал мнимо китайским» почвенность исчезает, а за ней скоро исчезает и вообще экзотизм. Вместе с русским балетом Дягилева Стравинский окончательно европеизируется и начинается период его влияния на французских молодых композиторов. Чтобы приобрести это влияние, с ними надо было заговорить на новом европейском языке музыки. В эту сторону и направляется теперь творчество Стравинского. Колор выражает это так, что период стихийности закончился для автора «Весны священной», и наступил период канализации собранных материалов и целевого употребления их. В этом периоде, 1914-1919 годы, рассудок берет верх над вдохновением. С усилением элемента рассудочности, который, конечно, не отсутствовал и в предшествовавших композициях, усиливается и элемент экспериментирования. В процессе экспериментирования музыка Стравинского становится на этот раз действительно чистой в смысле отыскания новых эффектов звуков, тембров и их неожиданных соединений. При этом, следуя общему направлению новой музыки, которая к этому времени достаточно выясняется в Европе, Стравинский преимущественно экспериментирует над инструментами резко определенного тембра, далекими от переливчатости человеческого голоса и струнных инструментов. Даже у струнных инструментов три пьесы для струнного квартета 1914 год он извлекает звуки, напоминающие духовые или ударные инструменты. Если он прибегает к человеческому голосу, то и его он утилизирует как инструмент. В «Лисичке» 1916-17 годы голоса даже прямо передаются оркестру, а на сцене упражняются танцоры или акробаты с оркестром позади. Текст заимствуется из русских сказок и прибауток 1914 год или придумывается самим автором в том же стиле, но он, большей частью, совершенно бессмысленен и не играет никакой роли в музыке. Композитор не только не считается с естественными ударениями речи, но намеренно в поисках новых ритмов и при широком употреблении синкоп переставляет сильные и слабые части такта. Поиски нового стиля требуют и нового оркестра. Вместе с заграничными товарищами поисков Стравинский употребляет отныне камерный оркестр необычного состава, меняя соединение инструментов, преимущественно духовые и деревянные, и медные, и ударные. Соответственно, задача эксперимента. Самые композиции нового типа сокращаются в размере. Все это отражается и на новых постановках для русского балета. Страница 192 Теперь уже не Стравинский служит целям Дягилева, а Дягилев целям Стравинского. «Лисичка» сезон 1922 года, «Свадебка» сезон 1923, написанная в 1914-18, меняют стиль, а вместе и репутацию русского балета. В конце концов, сам Стравинский как бы устает от непрерывного искания, плоды которого доступны немногим. Уже в истории солдата ему удается связать утонченность поисков с легкостью и доступностью исполнения, отчасти при помощи внесения танцевальных форм и ритмов включая «Рэгтайм» 1918 год. С 1919 года, наконец, его искания опять принимают иное направление, или, точнее, иные направления, и его присяжные, почитатели и критики не поспевают за напряженными усилиями композитора уловить новые течения и удовлетворить новому вкусу. Этот вкус направляется, как мы знаем, к воскрешению старых мастеров полифонического до классического периода. Дягилев как раз отыскивает в Миланской библиотеке рукописи одного из них автора игривой «Серва Пардо», Arizona Перголези 1710 1710-36 года, родоначальника опера «Буфа». Это было как раз то, что могло пригодиться для русского балета, и Дягилев предложил Стравинскому восстановить балет из обрывков рукописи. Стравинский создал «Пульчинелло» сезон 1920 года. Он, конечно, рассыпал и здесь перлы своей гармонии и превратил переделку в самостоятельное произведение. Но, сохраняя дух неаполитанской веселой и лукавой шутки, он отказался от крайностей новой гармонизации и дал вместо обычного анализа... Нечто синтетическое по знакам возвращения к классицизму. Колор отмечает, что именно эта универсальность музыкального языка пульченелле дала возможность Травинскому повлиять на молодое поколение французских композиторов, для которых ни «Весна», ни «Свадебка» не были еще доступны. После возвращения к итальянцам последовало возвращение к русским. Опера «Буф Мавра», написанная по заказу Дягилева для сезона 1922 года, посвящена точно назло почитателям, критикам, глинке, Пушкину, давшему материал для текста Чайковскому, балет которого шел в этом сезоне. Синкопированные по-американски ритмы, частые модуляции, задержанные каденция, полное исключение из текста струнного квартета, конечно, и здесь удаляют композитора от его образцов. Но он все же выдерживает тональность, допускает Бель Канта и снисходит до заимствования мелодий из русского, цыганского и итальянского источников. Для лозунга возвращения к классицизму произведение дает достаточное основание. А разлитый в Маврии иронии автор забронировал себя от обвинений в серьезном отступничестве» тем больше впечатлений произвело демонстративное возвращение к классицизму в «Аполлоне Мусагете» и «Иди царе», оба произведения 1927 года, возвращение к баху в фортепианном концерте 1924 года и опять к Чайковскому в «Поцелуе феи». Страница 193. Каждое из этих произведений дезориентировало публику и критиков своими новыми приемами. Оркестр все сокращался, в «Эдипе» Стравинский вернулся к струнному оркестру, гармония упрощалась, критики уже заговорили о люли, Стиль становился все прозрачнее, динамизм уступал место величавой неподвижности. Оставалось, по замечанию шлецера написать «Мессу». А Стравинский вновь удивил почитателей «Поцелуем феи». Наконец, добравшись в самом деле до религиозного сюжета, он написал «Симфонию псалмов» в 1930 год. Как бы зачеркивая всю длинную полосу своих экспериментов, Стравинский здесь вернулся к своему началу, к давно отвергнутому им «Оркестру красок», с которым он умел так искусно справляться в первый период творчества. Результат не замедлил сказаться. Публика приняла исполнение симфонии с давно не проявлявшимся энтузиазмом. Французский критик Лолуа по этому поводу посмеивался над молодежью, увлекшейся экспериментами Стравинского. Что скажут восторженные последователи, наложившие на себя музыкальный пост вслед за Стравинским, теперь, когда он этот пост нарушил? Что будут делать знаменитости тесных кружков, салонная слава которых основалась на взаимных похвалах снобов, а не на серьезном изучении? Не пора ли понять им, что годы запустения конца зал «Военное времени прошли, и что эти залы наполнились теперь новой публикой с непредвзятыми вкусами, публикой, вовсе не склонной принимать на веру репутации, раздаваемой художественными алхимиками. Положение критиков действительно оказалось трудное. Шлецер за нарядной внешностью симфонии, за ее наружной мощью, звуковым великолепием, возвышенной красотой, обнаружил пустоту содержания. Немедленное непосредственное действие на публику он объяснил обеднением субстанции этой музыки, и Колор закончил свою энтузиастическую книгу, посвященную анализу произведений Стравинского удивленным и тревожным вопросом. Именно по поводу симфонии. Куда направляет Стравинский свои взгляды? В течение 25 лет его гений руководил музыкой в опасных теснинах, через которые надо было пройти, чтобы уйти от XIX века. Он вел ее на правильный путь. Теперь пускается в путь новое поколение. Творец весны, свадебки, симфонии. Будет ли продолжать быть его гвоздем и кормчим? Некоторые признаки показывают, что уже более молодые, в нас к новым горизонтам. Пойдем за ними, не оглядываясь назад. Пожелаем им и нам самим быть руководимыми человеком, который бы был так же велик, как Игорь Стравинский. Но, следовательно, не им. и Итак, вождю первой четверти XX века суждено остаться позади. Ответ мы найдем в новейших протестах против геометрической музыки, которые приведены выше». Отказываясь от долговременного поста, Стравинский, по-видимому, знал, что делал, и остался верен своему музыкальному ясновидению. Страница 194. Пусть эта проницательность рассудочная, добытая не непосредственным чутьем, а долгим опытом. Это только придает ей больше вероятности. Чтобы решить, чей прогноз более правдоподобен Стравинского или недавних почитателей его крайности. посмотрим теперь на поведение молодежи. Здесь, прежде всего, нас встречает другое громкое имя в русской и не только в русской современной музыке – имя Прокофьева. На 10 лет моложе Стравинского Прокофьев не только по возрасту, но и по своей натуре представляет другой, в некоторых отношениях даже противоположный тип. То, чего Стравинский добивается своей рассудочностью, долгим изучением, тщательной работой над партитурой, Прокофьеву дается как будто даром. Критики говорили про него, что он поет, как птица. Слово «молодой», «жизнерадостный» прилагается к нему всеми и с таким понятием также единодушно связывается. Другое — понятие неистощимости его музыкального творчества. Как Гайден и Моцарт, Прокофьев непосредственен, наивен, вечно молод, и, как они, он поражает своей плодовитостью. Насколько Стравинский протеобразен в своих постоянных мучительных превращениях, настолько продукция Прокофьева едина в своем стремительном потоке. И насколько мнение критиков о первом резко расходится, настолько же они единодушны относительно второго. Стравинский только в конце процесса приходит к реставрации классицизма. Прокофьев в известном смысле классик по природе, классик самого начала, как бы не были капризные, и причудливы внешнее выражение его бурливой фантазии. И как бы непосредственно он не откликался на всякие новые моды. Это потому, что он не может не оставаться сам собой. Всякая рефлексия чужда его натуре. Отсюда же они из снобизма проистекают и его молодой задор, и его невинное желание эпатировать, но не вводить намеренно в заблуждение. Для протеста против всякого рода психологизма в музыке, против философии, метафизики, мистики, Прокофьев был самым подходящим человеком, и ему посчастливилось выступить в то самое время, когда этот протест созрел и стал в очередь примерно с 1909-11 годов. В чем состоит классицизм Прокофьева? Прежде всего в отказе от употребления оркестра для красочных эффектов при помощи расчлененных тембров отдельных групп инструментов и возвращении к оркестру как целому. Такой оркестр более способен к развитию и разработке тем в классической циклической форме, чем к углублению романтических настроений при помощи растекающейся мелодии на гармоническом фоне чувственных разнеживающих аккордов. Оркестр Прокофьев. Возвращаясь от колорита к рисунку, который, уже в силу личной особенности прокофевского дарования, выходит резким и терпким. Отсюда возможность резких контрастов, крутых поворотов, восстановления в правах мелодии, которая так туго давалась ученой музыке и на которую так не истощим своей изобретательности прокофьев, поклонник классика Шуберта.